Глава 16 Персифона перебирает украшения в резной шкатулке, бездумно касаясь пальцами серебряных завитков и гладкой поверхности камней. Аид видит ее отражение в темном зеркале и ее задумчивость. Он подходит сзади, кладет руки ей на плечи, целует в макушку. «Может, нам стоит смириться с циклом?» Неожиданно говорит Персифона, смотрит на отражение Аида. Он хмурится. «Мы сопротивляемся», — продолжила Персифона, — «ищем выход, но вдруг его нет. Ты предлагаешь сдаться?» Она медлит, кивает, на ее лице отчаяние и боль, и Аид твердо произносит «нет». Гадес удержался от того, чтобы довольно зажмуриться, смакуя горьковатый кофе Амона, с привкусом миндаля и корицы, хотя сложно сказать наверняка, что туда подмешивается. Но за последнее время этот вкус уже стал чем-то напоминающим об уюте. Амон сидел напротив, задумчиво пил свою порцию и сегодня не казался лучезарным. Хотя обычно даже в хмурый промозглый день, нависавший за окнами тучами, Амон освещал кухню особым теплым сиянием. Или так хотелось верить Гадесу, «Что в подземном царстве?» — спросил Амон. Он явно не спал сегодня, выглядел необыкновенно хмурым и растрепанным. Рано утром Гадесу пришлось отправиться туда, наводить порядок среди вернувшихся Ирине и Кер, а заодно уточнять у Харона, все ли в порядке. Но тот заявил, что этим вечером и ночью в подземном мире было абсолютно спокойно, что правда не убедила Гадеса, и он проверил сам и рассчитывал поговорить с Танатосом, которого так и не удалось поймать на приеме. Но Харон заявил, что танатос у них не появлялся, хотя и не скрывался, будучи там, где сейчас собралось большинство богов, рядом с Зевсом и пойманным Фенрером. «Все спокойно», — коротко ответил Гадес. «А тут Зевс не звонил?» Пытается разговорить с Фенрера, но тот вроде как молчит. «Я поеду к нему и сам все выясню. Я с тобой». Годес в удивлении приподнял брови, слишком серьезным казался ОМОН, до этого не очень-то желавший принимать участие в расследовании. «Фендрера я никогда не знал», — пожал плечами ОМОН, и в этом жесте оставалось что-то прежнее, беззаботное. «Хочу посмотреть на оружие трех богов. Все-таки я один из немногих, кто видел подобную штуку. Хоть и мало что знаю, но я вызвал то-то». Забыв о кофе, Годес уставился на ОМОНа. Его удивил не факт того, что прибудет бог мудрости и знаний. Его удивило другое — вызвал. Часто даже Гадес забывал, что Амон — не просто бог Солнца, но и глава своего пантеона. Он казался слишком юным, безбашенным, безответственным, да и не любил вспоминать свое полное имя Амон-Ра, и на памяти Гадеса всего пару раз так четко пользовался положением. Он не попросил кто то приехать. Он вызвал его. «Ты знаешь, почему Сет когда-то хотел убить Осириса?» — внезапно спросил Амон. Годес кивнул. Он был в курсе давней истории. Сет не любил рассказывать, но и не скрывал. В те времена в Древний Египет приходили чужеземцы и приносили своих богов. Осирис опасался захватчиков и придумал смелый план. Он знал, как править. Вот только его миром были трупы, и тогда он захотел всех людей Египта тоже сделать мертвецами, перенести в свое царство. Земля мертвых — пустынная и защищенная. Сет был против. Он всегда стремился вперед к развитию и сначала делал, а уж потом думал. Осириса было не переубедить, а Сет оказался единственным, кто мог подойти к нему достаточно близко. Но оружие трех богов не было использовано, это поймали, после этого они с Нефтидой покинули Египет. Гадес не привык осуждать или судить, хотя с первого дня заявил Сету, что тот слишком импульсивен. Сэт не привык жалеть и делать выводы, но сразу послал Гадеса в бездну. С этого, по сути, и началось их знакомство. «Слышал, — сказал Гадес, — про Осириса. Для оружия нужно три бога. Ты знаешь, кто помогал Сету?» Гадес не знал. Сот не рассказал, когда его судили другие боги, не говорил и Гадессу, который не спрашивал, считая, что эти тайны принадлежат прошлому и стране, увязшей в Нильском иле. «Это был тот», — сказал Амон, — «и я». Отставив чашку, гадес внимательно посмотрел на серьезного Амона. Пить кофе резко расхотелось. Меня ужасали планы Осириса. Не только этот... Он уже тогда немного терял связь с реальностью. Я не знал, что делать, а Сэт предложил решение. Теперь я не думаю, что был прав, но это дела прошлого. Я тогда не очень вникал в суть оружия. Сэта интересовала практическая сторона, а тот многое знал. Почему же ты позвал его только сейчас? Я связался с ним сразу, как стало известно об оружии, но тот заявил, что пока у нас нет на руках кинжала, Он не скажет больше того, что и так все знают. Можно подумать, каждый второй мечтал убить Бога. Амон улыбнулся, и в этом наконец-то промелькнул прежний веселый Амон. Ты же знаешь, годы с тех давних времен и с историей с Осирисом многое изменилось. Благодаря той истории в том числе. Особенно благодаря ей. Все знают об оружии трех богов. Каждый второй в курсе, как примерно его создать. Чуть-чуть проб и ошибок. Это может сделать кто угодно. Но сколько таких историй о великих артефактах? Большая часть из них — выдумка. Боги рассказывают друг другу байки, и часть из них — об оружии трех богов. Но ты думаешь, тот может знать больше? Нет, но сейчас у нас есть кинжал, пусть он его изучит. Зевс не против. Гадес снова подвинул к себе кружку, сцепил на ней руки. Выходит, тот был первым, кто знал, как создать оружие? Амон легкомысленно пожал плечами, но, видя серьезный взгляд Гадеса, вздохнул. «Откуда я знаю? Сам у него спроси. И ты же понимаешь, как это бывает, Гадес? Есть вещи, которые придумывают люди, есть, которые вообразили боги, а есть знания, которые были всегда. Они родились вместе с нами и изначально были доступны только богам мудрости. Но за тысячи лет их узнали все, как будто это кому-то помогает». Фыркнув, Амон допил кофе и, с сожалением посмотрел на пустую чашку. Выражение его лица наконец-то успокоило Гадеса, уверив, что это прежний Амон, хотя ему явно было не полезно бодрствовать или видеть, как умирает друг, растворяясь в небытии. Когда-то именно Амон был первым, кто вместе с Гадесом поднял вопрос, что было до них, как они появились вместе с людьми, Или боги — это отдельные существа, которых обожествляли сами люди, потому что те обладали особыми способностями? Или наоборот, люди сами создали богов, чтобы было у кого просить помощи и на кого надеяться? Однажды напившись, Амон рассказывал, что его память изначально была обрывочна и фрагментарна. Только в какой-то момент он начал осознавать себя собой. «И кто знает, Гадас, как я появился?» Сам Гадас отлично помнил отца, но эти воспоминания не были приятными. Тогда был один из тех редких моментов, когда Омон пускался в философские рассуждения, почти как сейчас. В другое время он не задавался подобными вопросами или не озвучивал их. Только одно божество любило беседовать о сути богов — Геката. Мысли о ней не были приятными. Геката помогла стереть память Персифоне. «Ого!» — присвистнул Омон, «Надеюсь, вы ее найдете, а то Геката отлично умеет скрываться в тенях. Лучше всех!» Он прищурился хитро и насмешливо. «И когда ты скажешь Софи, что тут замешана ее темная сестрица?» Сделав вид, что его очень интересуют остатки кофе на дне чашки, Гадесс предпочел мне отвечать. Этот клубок не нравился ему все больше, и хотелось верить, что Зевс что-нибудь выяснит у Фенрера. От ответа его спасла Нефтида. Она вошла в шелести одежды, аромате восточных цветов, небрежно поставила тарелку, полную нетронутой еды, и уселась за стол. Покосившись на нее, Амон направился к плите, чтобы сварить еще кофе. «Как он?» — осторожно спросил Гадес. Когда он уходил утром, Сэт наконец-то просто крепко спал. Нефтида пожала плечами, задумавшись о чем-то своем. Отказывается есть, но он давно проснулся и вроде бы в порядке. Вроде. Физически в полном. Сила Осириса как будто улеглась, хотя сомневаюсь, что избавила от яда. Но в остальном, не знаю, он сейчас слишком похож на Осириса. Нефтида подперла голову руками, а Гадес не мог не вспомнить молчаливого и отстраненного бога мертвецов. Его сила хоть и была смертью, но совсем иной, не такой, как у Годеса, И тот всегда не знал, что сказать, когда оказывался наедине с Осирисом, хотя это бывало всего пару раз. И тогда Годес думал, насколько темпераментный Сет отличается от брата. «Я могу поговорить с ним», — предложил он. Но Нефтида покачала головой. «Только не сейчас уж, поверь, я знаю тот момент, когда Сета лучше не трогать и оставить в одиночестве». Сила Осириса изменила что-то в нем самом. Ему нужно время. Нефтида наблюдала за Омоном и шипящим на плите кофе, потом снова повернулась к Гадесу. В подземном мире порядок? Полный. На этот раз тебя не пытались отвлечь? Может, хотели, чтобы ты был на приеме? Гадес нахмурился. Ему приходила в голову такая мысль. Либо кто-то отвлекал беспорядками в подземном мире от убийств, либо хотел разрушить это царство. Последнее явно пока не выходило. Границы Гадес только укрепил. Может, это не было случайностью, и убить хотели именно тебя? Зачем, — вскинул брови Гадес, — я не глава пантеона? У Нефтиды не нашлось ответа, а мысленно она явно еще была в комнате с Сетом. Поставив перед ней чашку с кофе, Амоно селся рядом и заявил. «Гадес, что станет с подземным миром, если ты умрешь? Вряд ли он исчезнет». Есть еще и королева, но границы падут. Особенно сейчас, когда Персифона не помнит себя. Вот и ответ. Ты слишком давно в подземном мире и не видишь его со стороны. Может, его не хотят уничтожить, только порвать защиту, открыть границу. Если мертвецы вырвутся, кто-то достаточно мощный окажется способен подчинить их и управлять. Ты не только врата, Гадес, ты тюремщик». «Геката управляет тенями», — вставила Нефтида. «И ты говорил, она стерла память Персифоне? И вот у подземного мира пока нет полноценной королевы. Как удобно!» Гадес ощутил, что кончики пальцев, все еще сжимавших кружку, начинают холодеть. Он действительно слишком привык к подземному миру, к длинному невидимому плащу из душ, к церберу, который охраняет не только вход в царство мертвых, но и выход из него к фаделем, нежным звездочком в траве, но и крепким путом для каждого человеческого духа, витающего над полями. Гадес так привык к тому, что он подчинил подземный мир, что властвует над ним, что ему даже в голову не приходило, это право можно оспорить. Он не был уверен, кто из богов способен на такое, но если их несколько, они могут объединить силы. Эгиката. Она действительно управляет тенями. Гадас никогда не видел ее мощи, не знал, как это выглядит, но те существа, что нападали на приеме, в них было что-то общее с собаками Сета. Дикие первородные сущности гораздо более древние, чем боги. Сет смог покорить тех, кто стал его псами, так почему бы кому-то не покорить и других? «Займись Фенрером», — сказала Нефтида. «Нам нужны его ответы». «Тебя уже достаточно, попытались сломить, выбить из колеи не позволяй!» Гадес только кивнул, спросил. «Софи?» «Я заглянула к ней, видит сны». «Да, она тоже всю ночь не спала», — проворчал Амон. «И она-то может поспать днем». Невольно улыбнувшись от театрально-трагичных интонаций Амона, Гадес вспомнил, что он действительно не может спать, когда восходит солнце, или просто не хочет. «Хорошо», — решил Гадес. «Неф, останься с Сетом и Софи. Амон, поехали!» Гадес не знал, ему удивляться прозорливости Зевса или его наглости, потому что тот решил держать Фенрера в одном из помещений клуба Сета. Закрытый днем вряд ли он будет работать и сегодня ночью, а боги тут и без того находились постоянно. Гадес решил даже не спрашивать, каким образом Зевс попал внутрь или когда успел договориться с Сетом или Нефтидой, С него сталось бы подготовить все заранее. Что ж, в этом был смысл. Клуб Сета тоже защищен. Зевс подтвердил, что тени на приеме имели ту же природу, что и псы Сета. Кто-то еще управлял ими, точно не Фенрир, слишком чуждая для него сила. Внимательно Зевс выслушал мысль и о мертвецах подземного мира. Да, сказал он неожиданно серьезно, с такой армией, кто угодно уничтожит глав пантеонов и всех несогласных, и станет править оставшимися, если совладает силой мертвецов, конечно, а нет, выйдет мирный конец света. Еще одна причина тебе быть аккуратным. Хоть и неохотно Зевс обещал поговорить об опасности для царств мертвецов с Осирисом и с куда большим энтузиазмом с Хель. Но ты сам ее увидишь». Гадес не понимал смысла фразы до того момента, пока не зашел в комнату, где держали Фенрера. У двери стоял стражем сам Гор. Не оставляя шанса на побег, с ним остался побеседовать Омон. Внутри комната казалась пустой, совсем небольшая, заставленная стеллажами и ящиками, с продавленным диваном ужасного горчичного цвета. Там и сидел Фенрер казавшийся сейчас обычным человеком, босиком, в старых джинсах и темной футболке. Только на руках мерцали браслеты. Гадас уже видел такие пару раз что-то вроде своеобразных наручников. Что ж, на этот раз Зевс предпринял все возможные меры предосторожности. Фенрир был не один. Рядом устроилась Хель, тоже в джинсах и в черной водолазке. Хель сидела рядом с братом, положив голову ему на плечо, И выглядела маленькой и хрупкой. Когда вошел Гадес, они оба подняли головы. Звякнули колокольчики то ли в волосах, то ли в серьгах Хель, блеснул настороженный взгляд Фенрера из-под длинной челки. Хочешь меня пытать? глухо спросил Фенрир, и в его голосе перекатывался Рык. Остановившись перед братом с сестрой, Годес покачал головой. Хочу поговорить. Зевс утверждает, что ты молчишь. А чего вы ждете? «Имен сообщников, например. Объяснение, зачем вы убиваете богов». Фенрир усмехнулся. Хель только переводила взгляд с брата на Гадеса. «Я ведь могу и заставить», — вкрадчиво заметил Гадес. Прищурившись, Фенрир смотрел на него, но явно не желал говорить. Пока Хель не приподнялась и не шепнула что-то ему на ухо. Гадес не мог слышать точно, но ему показалось, она просила рассказать. Отодвинувшись, Хель добавила уже громче. «Я тоже хочу знать. Позволь нам помочь тебе». Гадесс счел за лучшее помолчать. Он помогать Фенриру не собирался. Это его рука с оружием трех богов вчера убила мелких божеств. Едва не достала самого Гадеса и не уничтожила Сета по чистой случайности. С чего жалеть Фенрера или помогать ему, Гадес искренне не понимал. Но он видел, как Хель смотрит на брата. Она просто не верит, что он мог сделать все по собственному желанию, но даже если и так это не умаляло его вины. Фенрир вскинул голову. Желтые, совсем нечеловеческие человеческие радужки. Мальчик с волчьими глазами. — А вы не поняли? Он усмехнулся, почти оскалился. Бальдер был всего лишь тренировкой. Амон должен был стать первым. Почему? потому что гибель богов начинается с того, что я уничтожаю солнце. Гадес нахмурился. Он неплохо знал мифологию разных пантеонов и помнил, что у северян действительно о начале Рагнарёка возвещает то, что Фенрир проглатывает солнце. Амон, конечно, самый солнечный из всех богов, да еще глава пантеона, которого легко найти. И тут Гадес понял. Фенрир рассказал ему всё. Гибель богов, так вот чего вы хотите. Все всегда жаждут власти, пожал плечами Фенрир. Я жил среди людей, и мне это нравилось, но боги не так уж сильно от них отличаются. Они тоже хотят больше влияния, и что двигало тобой? Хотел стать цепным псом при новом хозяине мира. Он не ответил, а Гадес хорошо помнил, что Фенрир никогда не был честолюбивым да и мстить ему, если и было кому-то только из своего пантеона. Остальные спокойно относились к мальчику-волку, особенно когда он появлялся вместе с Хель. Брат и сестра держались чуть особняком, и Гадес помнил, как Фенрир однажды едва не бросился в драку, когда кто-то начал не очень лестно отзываться о Хель. — Кто они? — тихо спросил Гадес, позволяя тьме плескаться в голосе. — Кто твои сообщники? Те, кто придумал это, натравливал тебя на цели». Вместо ответа Фенрир провел рукой по плечу сидящей рядом хель, и она вздрогнула. В этом жесте была нежность брата, наконец-то увидевшего сестру. «Они убьют не только меня, если я расскажу. Найдут способ, а мне пока есть что терять». В голосе Фенрира снег скрипел под мощными лапами а запах ельника смешивался с бесконечной усталостью матерого волка, который знал, что у него больше нет сил охотиться. Хель рядом вскинулась. «Я могу о себе позаботиться. Пожалуйста, Ри, расскажи все». Но Гадас знал, что Фенрир не скажет. Видел это в его поникших плечах, в склоненной голове, хотя не мог разглядеть лица, скрытого волосами. Фенрир никогда не был стратегом или тактиком, но всегда оставался мощью, той мощью, которая способна начать гибель богов. И сейчас Гадес не сомневался. Фенриру мало что известно, да и не хотел он ничего знать. И вот его отдали богам, а враги просто бросили кость. Кто вчера был целью, спросил Гадес, кого приказали убить? Всех, кого достану, особенно глав пантеонов, Зевса и Амона, и тебя. Теперь Фенрира выкинули как ненужный хлам, а он смирился, сдался. Внутри Гадесса невольно поднималась ярость. Да как смеет этот мальчишка! Он убивал богов, но не раскаивается в этом. Какими были последние слова Нуаду, когда Фенрер провернул внутри его тела кинжал? Что мелькало во взгляде богов лекарей, которые даже защититься толком не могли со своей мирной силой? «О чем думал Фенрир?» «Вчера, когда направлял оружие на самого Годеса, или тогда у клуба, где он ранил Сета, и когда пострадали парни из группы, когда могла пострадать Персифона». «Тебя посадили на поводок, — холодно сказал Годес, а ты даже не попытался его перегрызть. Может, это была цепь?» «Но ты этого даже не узнал». Развернувшись, Годес вышел из комнаты. Он знал, что его глухая темная ярость сейчас опадает вокруг сгустками мрака, ощущением разверстой могилы. Но ему было плевать. Если бы Фенрир выяснил больше о врагах, если бы рассказал сейчас, если бы предупредил раньше, если бы. Но матерый волк, чьих сил больше не хватало на охоту, готовился просто лечь и умереть. Или это все же был слишком маленький волчонок, оставшийся без матери и так и не научившийся охотиться? Уже в дверях Годеса догнала Хель, развернула к себе лицом и без страха заглянула в глаза. Годес, многие боги хотят казнить Фенрера. Все кельты выступают за это. Зевс колеблется. Он убийца, Хель. Он мой брат. Он не хотел ничего плохого. Случайно богов убивал. Его заставили». Он начал гибель богов. Он выступал с теми, кто хочет уничтожить нас, подчинить себе мир. Однажды ему бы приказали убить тебя. Он бы не причинил мне вреда. Гэдес не был в этом так уверен. Но о царстве мертвых он еще успеет поговорить с Хель наедине. Или оставит это Зевсу. Может, у того выйдет лучше. Он даже наверняка сможет посочувствовать Фенреру. Вряд ли искренне но достаточно убедительно. «Гадес, помоги ему, помоги моему брату, тебя послушают!» «Я не могу, Хель. Я не хочу». Квартира Сета дышала тишиной и пустотой. Амон остался в клубе, София и Нефтида сидели в комнате. Гадес успел с ними поговорить, и сейчас сам был готов поспать, но он ждал Сета. Сидел в темной гостиной с единственной включенной лампой и пил бодрящий чай нефтиды. Ему казалось, лепестки цветов напоминают о когда они безжизненно прилипали к чашке. Годес не мог отделаться от дурных мыслей, как будут гореть поля, если кто-то доберется до подземного мира, как рухнут замки. Миллионы душ, за которые он ответственен. Не помнящие себя Персифона неизвестно, пока. Во благо это сейчас или нет. Фенрир пойман, волк в клетке, но его сообщники на свободе. У них нет оружия трех богов, но, может, оно им и не нужно, или они создадут новое, и что тогда? Гадес хотел об этом не думать, но не мог. В вот цветах ночной иллюминации за огромными панорамными окнами он размышлял о том, что боги действительно не слишком отличаются от людей. Гадес ждал Сета. Нефтида сказала, он захотел прогуляться в одиночестве, и Гадес ждал его возвращения, поглаживая сидящего рядом Цербера. Пес положил голову на колени Гадеса и первым навострил уши, а через мгновение тот и сам услышал, как щелкают замки входной двери, как она хлопает. Но в комнату никто не заходил, и, потрепав Цербера напоследок, Гадес поднялся, оставил недопитый чай и сам вышел из комнаты. Сэт сидел на полу, прислонившись спиной к двери, а вокруг улеглись его псы. Гадес молча устроился рядом, ожидая, когда Сэт заговорит. «Холодно. Никак не могу согреться. И смотреть на людей, — глухо сказал Сет. И это не был голос яростной песчаной бури, это был голос бури, несущей смерть. Почему?» Они умирают. Смотрю на лицо прохожего и вижу, как постепенно плоть гниет, отваливается от костей. Официантка улыбается, а я вижу пустые провалы черепа на месте глазниц. Только боги остаются прежними. Но я все равно ощущаю ее смерть. Как ты живешь с этим, Аид? Сэд повернулся, и Гадес увидел, что тот выглядит невероятно усталым, похожим на Осириса. Моя сила тоже связана со смертью, но она иная. Я не вижу ничего такого. Для меня смерть — это как обратная сторона жизни. Она во всем, но не занимает главное место. Он не был уверен, что хорошо объясняет, но с это, кажется, такие слова устроили. Я пока не понимаю, Аид. Это сила Осириса, его восприятие. Думаю, это пройдет, а если нет... По правде говоря, Годес тоже не представлял, как неистовый хаос может принять спокойную, всепоглощающую смерть. Он волновался за Сата, но верил, что тот справится, и невольно вспомнил Фенрера, нежно проводящего по плечу сестры, но смирившегося и потухшего. Спросил: А ты бы мог смириться? С чем-либо, принять поражение, не бороться. Сет посмотрел на него с удивлением и в одном коротком слове снова взвивались бури, песок и хаос. Нет. Гадес улыбнулся и хотел предложить в таком случае пойти на кухню и напиться, но в этот момент завибрировал телефон, а в последнее время сообщения не возвещали ни о чем хорошем. Это была от Зевса. Во-первых, он сообщал, что Танатос и Геката теперь вместе. Во-вторых, то ли их нашли, то ли они сами нашлись, но завтра оба будут здесь, с ними надо встретиться.